Глава пятая. Отсутствие алиби. Смерть Кима наступила в результате асфиксии. Его задушили, орудия убийства не нашли. Предполагаемое время смерти — между 10 и 12 часами ночи. В это время сестры в комнате не было. Я помню ту ночь. Шел дождь и виднелись отсветы молнии. Я укрылся с головой под одеялом и заткнул уши, чтобы не слышать храп сестры, более неприятный, чем звуки грома. Я заснул на какое-то время, но потом распахнул глаза. В комнате стояла тишина. На том месте, где должна была спать сестра, одиноко лежало одеяло. Об этом я потом рассказал полицейским, а также добавил, что она психически больна и уже была осуждена за убийство. Рассказывал с улыбкой, как ни в чем не бывало. Может показаться, что я тоже сошел с ума. Но это не так. Я просто немного преувеличил. Я выпил настойку с угрём. Ту самую проклятую сыворотку правды, которую госпожа Нам купила у хозяйки магазина «Тысяча мелочей». Изначально я не решался ее пить. Просто тогда у меня пересохло в горле. Я открыл холодильник, И выпил эту настойку, которая стояла в коричневой пластиковой бутылке, абсолютно не подозревая о ее содержимом. Было лето, и всю еду убрали в холодильник, чтобы она не испортилась. Весьма удобно. Туда сложили все продукты, не раздумывая, обязательно ли их хранить в холодильнике. Алкоголь бы не испортился и при комнатной температуре. Но госпожа Нам убрала и его в холодильник. Я выпил настойку, уверенный, что это сок. Я всю жизнь был правильным ребенком и тогда в первый раз попробовал алкоголь. Он и сам по себе опьяняет, что уж говорить о настойке, которая заставляет людей раскрывать самое сокровенное. В то утро в нашем доме было много полиции, и я безумолку рассказывал им все, словно в последний день моей жизни. Что касается секретов этой семьи, я рассказал правду о том, что сестра психически больна. Вспоминая историю, услышанную как-то в церкви, я напомнил себе Иуду, предавшего Иисуса. Я стал тем самым человеком, который загнал свою сестру в угол. Полицейские тут же приступили к расследованию. И выяснилось, что следы, обнаруженные в комнате Кима, совпадают с протектором кроссовок сестры. Таньжу тут же была арестована по подозрению в убийстве. Общественное мнение разделилось на тех, кто требовал для сестры смертную казнь, и на тех, кто был за пожизненное заключение. А так как сестре в этом году исполнялось 16 лет, по Уголовному кодексу она уже могла считаться совершеннолетней, а значит, отвечать по всей строгости закона. Танджу задержали, и в доме наступил хаос. Дедушка, как маленький ребенок, продолжал искать ее, а я стал преступником в глазах новой семьи. У меня даже пропал аппетит от постоянных размышлений о том, что сестра в тюрьме из-за меня. Юн Чан Пхаль и госпожа Нам слегли в один день из-за переживаний о судьбе дочери. Ощущение, что я стал преступником, возникло вовсе не из-за того, что я раскрыл факт ее сумасшествия. Уликой, которая предопределила ход расследования и вывела на подозреваемого, были следы в комнате жертвы. Эта информация появилась благодаря мне. В ту ночь я был в доме Кима, Скажу заранее, чтобы избежать недопонимания, ведь из-за этого многие конфликты и происходят. Я пошел туда не для того, чтобы доказать, что сестра убийца. Я вышел на улицу, потому что сестры не обнаружилась в комнате. Мои кроссовки были грязные после прогулки в лесу, где я упал в яму. Из обуви, которую я мог надеть, чтобы выйти на улицу, остались только кроссовки сестры. И это неудивительно. У меня была всего одна пара на все случаи, а у Танджу Несколько. Я надел кроссовки сестры, вышел на улицу и стал ее искать. Я выкрикнул ее имя несколько раз, но сестра не отзывалась. Я стоял один в темноте, а вдалеке мерцал какой-то огонек. В доме Кима то включался, то выключался свет. В ту секунду я вспомнил о мамином кольце, которое он у меня украл. В этот момент в доме Кима опять зажегся свет, и я подумал, что кольцо надо забрать и направился к дому Кима. Я не должен был этого делать. Есть кто-нибудь? Я постучал кулаком в железные ворота, но оказалось, что они открыты, и достаточно их слегка подтолкнуть. Я подумал, что Ким просто забыл закрыть ворота и вошел во двор. Входная дверь была раскрыта настежь. Наверное, Ким куда-то вышел ненадолго. Я решил быстро найти кольцо, пока его нет, и уйти. Это была моя вещь и мой поступок не считался воровством. Я вошел в комнату. Здесь стояли стол, комод и платяной шкаф. Как раз напротив спального места, огороженного сеткой от комаров. Под одеялом кто-то лежал, и я решил, что Ким спит. Но к этому времени его уже убили. Я походил по комнате и вышел. Даже представить себе не мог, что Ким был мертв. Я все аккуратно осмотрел, но кольца не нашел. Домой я вернулся той же дорогой. Когда я вошел в комнату, сестра спала на своем месте. Я не стал ее будить. Тихонько залез под одеяло и уснул. Была полночь. Тело Кима обнаружили на утро. Когда я узнал, что Ким убит, то подумал, это должно было случиться. Я был уверен, что его убила Танджу. Эта самка богомола, королева преступного мира, съела нашего соседа, на которого я ей указал. Вариантов оставалось немного. Кузнечик Ким и саранча, хозяйка магазина. Изначально в мои планы не входило доносить на сестру. Я не был предателем. Тревога и страх перед сестрой смешались в моей душе. А под действием алкоголя это вылезло наружу. Если бы не настойка, я бы остался верен семье. Кроме того, мне понадобилось время, чтобы понять, что следы от кроссовок в доме Кима оставил я, а не сестра. После ареста сестры в полиции заявили, что следы, найденные в доме Кима, совпадают со следами синих кроссовок Найк, Таньчу. «Так это же я их надевал», – мелькнула в голове мысль, и мурашки пробежали по телу. Даже король оптимизма Юн Чан-Пхаль был сам не свой из-за ареста его единственной дочери. Все замерло. Он не мог ничего делать, словно атомная станция, на которой остановили работу реакторов. Госпожа нам отказалась от еды и воды. Они оба не разговаривали со мной. И казалось, что они меня ненавидят. Хотя раньше то и дело подшучивали. Мои приемные родители не знали, что главная улика, из-за которой их дочь в тюрьме, появилась благодаря мне. Атмосфера в доме стала очень холодной. Наверное, если бы они узнали правду, меня бы уже не было в живых. Я решил держать язык за зубами. Они заговорили со мной лишь спустя несколько дней после этих событий. Танджу хочет с тобой увидеться». По их лицам было видно, что они не горели желанием сообщать мне ее просьбу и сделали это только ради дочери. Мне стало легче на душе, когда я узнал, что сестра хочет со мной увидеться. Я тоже хотел встретиться. Может, стоило раскаяться во всем? Я наговорил лишнего в тот день, но признаться, что именно я оставил улики, Никак не решался. Требовалось доказать ее невиновность. Но у меня не было уверенности, что сестра не убивала. Если это была не Таньжу, то куда она ходила той ночью? Одержимый любопытством, я отправился в следственный изолятор. Я пошел один. Госпожа нам сказала, что сестра убедительно просила, чтобы я пришел один. Почему один? Плохие мысли лезли в голову. Может, она собиралась меня убить? Не удовлетворив свое желание убийством Кима, я помотал головой, отгоняя эти мысли, и пошел дальше. В конце концов есть охранники. К тому же в комнате посещений установлена стеклянная перегородка. У нее не будет шансов. Я успокоился, вошел, сел и стал ждать. Дверь открылась, и в комнату вошла она. Сложно было в это поверить, но Танджу хорошо выглядела и даже немного поправилась. А тебе повезло. Абсолютно не те слова, которые стоит говорить человеку в следственном изоляторе, уж тем более человеку, оказавшемуся здесь из-за меня. Но я и сам не понял, как они вырвались. Настолько ее внешний вид поразил меня. Она вообще не выглядела подавленной. Я даже подумал, что у Таньжу особые условия содержания. Но у нее была причина так выглядеть. Она верила, что я смогу ее вытащить. Вытащи меня отсюда. «Как я тебя вытащу? Ты попала в эту ситуацию из-за меня, и я очень виноват перед тобой. Но я должен заранее предупредить о том, что не смогу сделать». Сестра ответила на мое оправдание очень спокойно. «Другие же смогли?» «Кто другие?» Я пытался понять смысл ее слов, но она меня опередила. «В Америке все так делают». «Ты о чем?» «В американском сериале главный герой...» чтобы спасти своего старшего брата, ограбил банк. Его посадили в тюрьму, и он устроил побег. Примечание. Речь идет об американском сериале «Побег», выходившем с 2005 по 2017 год. «Тебе надо совершить преступление и оказаться здесь. Тогда ты поможешь мне выйти на свободу». Сегодня столько всего показывают по телевизору. Ее можно понять. Таньжу толком не училась в школе. А все, что она видела вне дома, это курятник и кабинет врача. Граница реальности и вымысла для нее была очень размыта. Одним словом, невменяемая. Это всего лишь сериал. Она не падала духом и продолжала. А ты разве не учишься чему-то новому, когда смотришь фильмы? В таком случае ты не развиваешься. Кто кому еще должен говорить о развитии? Уж точно не тот, кто носит тюремную робу. Пока я обдумывал происходящее, Таньжу траторило безумолку. Сценарии фильмов надо использовать в реальной жизни: посмотреть, выучить и сыграть. Так что тебе надо сюда попасть и вытащить меня. Я бы очень хотел, но не могу. Пойми же, наконец, я не смогу. Почему не сможешь? Я не хочу нарушать закон. К тому же, если, как ты говоришь, меня посадят в тюрьму я не смогу тебя вытащить. Почему? Мы хоть и не родные с тобой, но. По документам брат и сестра. Ты не хочешь это сделать ради меня? Как же ловко она манипулирует людьми. Разговор не о том, что не хочу. Я не могу. Почему не можешь? Я больше не мог это вынести и закричал на нее. Как можно быть настолько неразумной? Если я совершу преступление, меня отправят в исправительный центр для несовершеннолетних. Но даже если гипотетически представить, что я окажусь в тюрьме, что это будет мужская тюрьма, женщины сидят отдельно. И как ты себе представляешь, что я, будучи в мужской тюрьме, смогу организовать для тебя побег? Вдобавок ко всему, я не такой умный, как Майкл Скофилд в сериале «Побег». Из всей моей пламенной речи сестра усвоила только часть о моих умственных способностях, уступающих сериальному герою. Начало моего выступления со всеми обоснованными доводами она пропустила мимо ушей. Танджу опять ушла в себя и принялась что-то бормотать. Ситуация очень странная. В ту ночь я не ходила к Киму. Дело не только в этом. Я за всю жизнь ни разу не зашла в чей-либо дом в обуви. В таком случае, как следы моих кроссовок оказались в его комнате. Казалось, она все еще не догадывалась. Меня же одолевали угрызения совести. Как бы ты ни было, мне кажется, я знаю, как это могло случиться. Я моментально среагировал на ее слова. «Что ты знаешь? Что ты имеешь в виду?» Я очень нервничал. Она смотрела на меня своим холодным пронизывающим взглядом. Внутри все похолодело. «Мне кажется, я знаю, кто убийца». А что, если она и правда знала и просто притворялась? Было такое ощущение, будто голова зажата в водовороте мыслей и чувств. Тем временем она продолжила. «Убийца? Тетушка?» Ян Сун И Ты серьезно? Тетушка Ян Сун И работала в мясном отделе местного магазина, продавала жареное мясо. В округе имелось два больших магазина. Одним магазином управляли приезжие, другой был практически эндемиком в деревне. Говорят, с самого начала он был единственной торговой точкой. И в то время в магазине не было отдела для дегустации готовой продукции. Однажды в деревне открылся второй магазин который до этого имел филиалы только в городах. Магазин открылся в тот момент, когда по деревне распространились слухи, что здесь начнется реновация. Один из членов парламента, родом из этих мест, во время предвыборной гонки, во всеуслышание обещал изменить жизнь деревни к лучшему. Уважаемые люди были уверены, что он исполнит свои обещания. Журналист, когда-то сосланный в деревню, написал статью на основе этих слухов. После этого в деревню стали переезжать старики в надежде получить свой кусок земли. Так появился второй магазин. Но истории о новой жизни оказались ничем иным, как попыткой поделить шкуру неубитого медведя. У депутата не было сил и ресурсов на реализацию своих обещаний. К тому же вскоре его арестовали за какое-то преступление. Слухи о модернизации деревни появились и растаяли в воздухе, как облако. Директор филиала нового магазина быстромаркет предчувствовал, что так все и закончится. Я плохо знал мир взрослых, но мог только догадываться по тем или иным рассказам. но одно знал наверняка мир взрослых ничем не отличался от нашего. они такие же наивные и доверчивые как мы. Проблема взрослых заключалась в следующем они всегда говорили нам, что надо быть великодушными и стремиться к достижению результатов. Советовали быть добрыми и мудрыми, но на самом деле их мир был такой же, как наш. Взрослые такие же глупые, как мы, упрямые и инфантильные. Все это скрывалось за маской возраста. То же самое касалось и конфликта между взрослыми из-за двух магазинов. Они до сих пор вели эту глупую войну, в которой больше всех выиграла моя сестра. На каком-то этапе, не дождавшись начала модернизации, директор нового магазина мог бы его закрыть, но так этого и не сделал. У него была завышенная до невозможности самооценка, и он не любил проигрывать. Поэтому он не мог признать, что с магазином принял неверное решение. «Если они не начнут модернизацию, я сам это сделаю», громко заявил директор на собрании перед сотрудниками. Чтобы привлечь все больше и больше покупателей, директору пришлось заняться развитием магазина. Казалось, такие планы трудновыполнимы. У нового магазина не было никаких шансов, потому что в деревне уже имелся большой магазин. Для привлечения посетителей директор открыл отдел дегустации. Хозяин быстромаркета учился за границей, и во многих магазинах, где он бывал, размещались подобные отделы, благодаря которым торговля шла очень хорошо. Директор верил, что его идея воплотится в жизнь, и у них все получится. Но, как гласит Корейская пословица «Везде, где есть колоски риса, появится кузнечик». Он даже предположить не мог, что появится много эгоистов, как моя сестра, которые будут приходить, чтобы поесть, а не пробовать, и уж тем более покупать. В отделах дегустации работали женщины-продавцы, везде была красиво разложена еда. Мало того, можно было попробовать даже фрукты. Моя сестра воспринимала это как шведский стол в ресторане. Говорят, до того, как я оказался в доме приемной семьи, ее посещение таких отделов напоминали мне окальную зависимость. Чтобы как-то конкурировать с местным магазином, в «Быстромаркете» открылся огромный отдел дегустации. Оба директора были упрямые, амбициозные личности, и поэтому очень скоро отдел дегустации готовой продукции открылся и в местном магазине. Единственным человеком, который оказался в выигрыше от этой борьбы, была моя сестра. В тот день, когда меня усыновили, Таньжу позвала меня купить что-нибудь вкусное. Я был уверен, что мы пойдем в кафе. Мы сели на автобус, заплатили 900 вон за проезд и поехали в центр. Примечание. Примерно 57 рублей. По приезде она повела меня в местный супермаркет. У нее очень хороший нюх. У каждого человека от природы какая-то способность развита лучше других. Ученые говорят... Это может быть зрение, слух или вкус. У моей сестры хорошо развито обоняние. Путь к отделу дегустации был единственным, который она проделывала самостоятельно, и это делало ее счастливой. Но некоторые люди очень страдали от ее походов, и главными пострадавшими были директор местного магазина и директор нового. Моя сестра Гурман от души наедалась пельменями, говядиной и свининой, не платя при этом ни единой воны. Два магазина вели жестокую конкуренцию в своих отделах дегустации, что было ей на руку. Обычно, сделав круг по отделу в одном магазине, Танджу отправлялась в другой с такой же целью. Завершением гастрономического турне всегда становился отдел дегустации мясных блюд в старом магазине. Продавцом в том отделе работала тетушка Ян Сун-И, молодая женщина, 37 лет, испытавшая за свою жизнь сильные душевные муки, что отразилось на ее лице. Она смеялась, когда грустила, и хмурилась в моменты счастья. Однажды тетушка накормила нас полноценным обедом. Наверное, ей показалось, что мы очень бедно живем, раз приходим в отдел дегустации каждый день, поэтому она решила нас угостить. «Вам совсем нечего кушать дома?» Сестра быстро сообразила, что к чему, и, притворившись милым ребенком, ответила. «Я рано потеряла родителей». Думаю, это аморально, говорить при живых родителях такие слова. Таньчжу наверняка не понимала до конца значение этой фразы. Она услышала ее в сериале «Гоблин», где главная героиня, старшеклассница по имени Чи Интхак, однажды сказала «Я рано потеряла родителей. С детства мне не на кого было надеяться, и я не могла рассчитывать на поддержку». Примечание. «Гоблин» – южнокорейский фэнтезийный телесериал с элементами драмы и комедии. В одной из серий Чи Инхак встречается с молодым красивым парнем, главным героем сериала, который и есть тот самый гоблин. Она хотела рассказать о своей жизни. С детства она жила в доме родственников, и с ней очень плохо обращались. Когда Чи Инхак рассказывала о своих трудностях, главный герой смотрел на нее нежным, теплым взглядом. Сестра осталась под большим впечатлением от этой сцены. Танджу не понимала до конца значения фраз ⁇ потерять родителей ⁇ не на кого надеяться, рассчитывать только на себя. Это была еще одна крайность ее состояния и образа жизни. С рождения Таньжу находилась дома под присмотром и была на домашнем обучении. Порой она совсем не понимала, что говорит. Она видела, как в сериале эти фразы произносит главная героиня и была уверена, что это просто рассказ красивой девушки о своей жизни. Где-то в своих фантазиях, в момент, когда она произносила эти слова, Где-то там красивый парень смотрел на нее нежным, влюбленным взглядом. В тот день, когда Танджу впервые встретила меня во дворе своего дома, она рассказала о себе то же самое. «Я потеряла родителей, мне не на кого опереться, и я могу рассчитывать только на себя». Произнося эти слова, она вела себя, как, по ее мнению, должна вести себя красивая девушка. «Так, подожди, потеряла родителей? Ты понимаешь, что это значит?» «Да». Сестра кивнула, улыбнулась и принялась расхаживать по двору широкими шагами. Она думала, что красавец-гоблин, увидев ее, откажется от своей вечной жизни, останется с ней, и душа его, наконец, обретет покой. Когда сестра произнесла свою заученную фразу перед тетушкой Ян Сун И, я посчитал это своим педагогическим провалом. «Я не научил ее, не объяснил, как правильно». Тетушка, услышав эти слова, приняла все за правду бедный ребенок я заметил как дернулись уголки ее губ мне показалось это была улыбка но на самом деле реакция тетушки ян сун и была другой ее лицо почти никогда не выражало эмоций наверное для того чтобы не вводить людей в заблуждение тетушка ян сун и сама не могла это объяснить но скорее всего уже с детства она была одержима страхом что другие поймут ее намерение по мимике Она переживала, что люди могут счесть ее жадный до денег и славы, поэтому стала прятать эмоции и заменять их на противоположные. Для себя тетушка Ян Сун И решила впредь делать именно так. Выглядеть спокойной, когда у нее хорошее настроение, чтобы люди не подумали, будто она посмеивается над ними, а в плохом настроении улыбаться, чтобы никто не решил, что она мелочный и ограниченный человек. Такой обман – Иногда давал положительные результаты. Когда в детстве на конкурсе вокалистов Тетушка Ян Сун И проиграла, а ее подруга выиграла, она все равно выглядела самой счастливой на свете. Некоторым показалось, что она просто пытается примазаться к славе победителя. Та фотография до сих пор висит в гостиной у тетушки. В свои 37 лет она ни разу не встречалась с парнем, все из-за ее привычки контролировать эмоции. С парнем, который ей нравился, Она вела себя холодно, а с тем, кто ей не нравился, была милой и всегда улыбалась, чтобы он не понял ее истинных чувств. Тетушка была зациклена на внешности, уверенная, что в мире существуют предвзятые отношения к людям, основанные на оценке их внешних данных. Со временем она стала строить недовольное выражение лица при встрече с красивыми людьми, но всегда улыбалась тем, кто красотой не отличался. Поэтому некрасивые парни… Часто заблуждались, думая, что нравится ей. А потом узнавали всю правду. В школе у нее было прозвище «бомба замедленного действия». Она никого не любила, но внешне вела себя совершенно иначе. Она не могла набраться смелости подойти к тем парням, которые ей нравились. Поэтому ее окружали только те, кто вообще не вызывал никакой симпатии. Тетушка рассказала нам это, пока мы ели. По своей натуре она очень любила поболтать только не поймите меня неправильно. У нее, как обычно, было недовольное выражение лица, пока она накладывала нам еду. Но это вовсе не означало, что она недовольна. Ей нравилось вкусно готовить для посетителей, даже если они ничего не покупали. Хотя у директора магазина имелись другие мысли на этот счет. Для меня походы сестры в отдел дегустации были неприемлемы. Она ничего не покупала, просто ходила и ела. В ответ на это Таньжу всегда отмахивалась. Да не волнуйся ты так. Если вдруг я завтра здесь не появлюсь, все продавцы будут по мне скучать. А мне кажется наоборот. Они все обрадуются. Не обращая внимания на эти слова, она продолжала. Иногда становится грустно, если на улице не появилась дворовая собака. Хоть ты ее и не особо любил. Я точно это знаю, я это чувствую. Все, кто со мной расстается, потом очень по мне скучают. Со мной уж точно никогда такого не произойдет. Я очень хотел рассказать ей о моем желании поскорее исчезнуть из ее жизни. Но сдержался. Моя сестра была уверена, что тетушка Ян Сун-И и есть настоящий убийца, старика Кима. Она рассказала мне все, что вспомнила о событиях той ночи. Когда умер Ким, я была у нее дома. Сестра не раз встречалась с тетушкой и однажды даже попала ей под горячую руку. Это случилось, когда она ее сильно разозлила. «Зачем ты соврала?» Вопрос в лоб. Тетушка была уверена, что сестра врала умышленно, когда рассказывала историю о том, как потеряла родителей. Сложно было представить какую-то иную причину, а уж тем более объяснить этот поступок обычным невежеством. Обед в магазине был не единственной нашей встречей. Тетушка переехала в наш район, и однажды мы встретились во дворе дома. Она принесла рисовые хлебцы, так как принято угощать новых соседей традиционными сладостями. Тут-то и открылась вся правда об умерших родителях. «Ты здесь живешь? спросила тетушка, не веря своим глазам. Этот вопрос застал всех врасплох. Я чуть не сгорел от стыда. «Ты же сказала, что родители умерли», – прошептала тетушка, на что моя сестра ответила я от счастья. «Меня зовут Юн Таньжу, Я рано потеряла родителей. Теперь мне не на кого опереться, и в жизни я могу рассчитывать только на себя». Тетушка застыла, как вкопанная, от удивления. А я все это время продолжал извиняться. «Вы уж простите нас ради Бога, не научили ребенка!» Я искренне пытался объяснить, что Таньжу несет этот бред, потому что у нее пока не хватает знаний о том, что можно говорить, а что нет. А наша новая соседка услышала для себя, что девочка несет этот бред, потому что у нее не хватает совести. Тетушка поняла, что девочка ей наврала о своей тяжелой жизни, и когда мы пришли в следующий раз продегустировать блюдо, в сестре досталось по первое число. Пока Таньжу пыталась осознать, за что ей прилетела пощечина, я объяснил ей, что именно она говорила людям. «Почему нельзя было раньше объяснить?» Я говорил «но». «Что «но»?» «Но ты не слушала». «Когда кто-то говорит, надо слушать, а ты живешь в своем мире». Иногда складывается ощущение, будто ты постоянно в наушниках. Просто их не видно. Когда кто-то говорит, ты слушаешь внимательно, только если тебе нравится голос говорящего. Если нет, ты просто закрываешь уши». Она ничего не ответила. Но было понятно, что с таким характером подобных ситуаций будет еще очень много. И сейчас, находясь в следственном изоляторе, сестра смотрела на меня и продолжала рассказывать. С тех пор тетушка Ян Сун И Делала вид, будто не знает меня. Но вот что странно. В ту ночь она жарила мясо. И для чего, спрашивается, в такой поздний час? В ту роковую ночь сестру разбудил именно запах жареного мяса. Это была первоклассная говядина. Напомню, у Таньжу очень острый нюх. Поэтому она проснулась от сильного аромата и пошла на запах к дому тетушки. Хозяйка открыла сестре ворота и пригласила в дом. Теперь я знал, где была сестра в ночь убийства, старика Кима. Еще я вспомнила, что тетушка неожиданно ушла из дома. Может, она как раз в это время и убила его? Пока тётушке Ян Сун И не было дома, сестра съела все мясо. Потом тетушка вернулась, вся запыхавшаяся, словно бежала всю дорогу. Я понял, что именно в это время я и был у Кима, а сестра моя, как ни в чем не бывало, вернулась домой. В голове не укладывалась, что тетушка Ян Сун-И могла убить. Сквозь мысли я опять услышал голос сестры. «Йо, Нин, ты должен все выяснить». «Что ты имеешь в виду?» Я попытался взразить этой абсурдной просьбе, но Таньжу направила на меня свой указательный палец и, как главный герой мультфильма «Большой куш», произнесла. «Ты будешь моим детективом». «Каким еще детективом?» «Посмотри на меня. Я сижу здесь и ничего не могу сделать». «Поэтому ты, находясь на свободе, должен доказать мою невиновность». «И каким образом, интересно?» «Прояви все свои таланты, пусть небо удивится твоему могуществу, и тогда все будет хорошо». «Ты что, возглавила секту какую-то?» Таньжу говорила как основатель какой-то религиозной ячейки, но, как ни странно, ее слова подействовали. «Еще раз убедился в том, что передо мной сумасшедшая убийца». Она всю свою жизнь совершала преступление. Поэтому ее следовало держать в заперти. Тюрьма была для нее лучшим местом. Мне кажется, ты не совсем понимаешь. Все мы не без греха. Вот что ты сегодня ел на завтрак? Я? Омлет и суп из морской капусты. Я ответил, не задумываясь. Ну вот видишь, продолжила она, стукнув себя по коленке. Ты отнял жизнь у еще не родившегося цыпленка и лишил листья морских водорослей возможности прожить много тысяч лет. Люди должны есть, чтобы жить. Будь то мясо или растительная пища. А как ее получить? Люди каждый день убивают что-то живое. Почему вопросы только ко мне? У меня было такое чувство, будто я разговариваю с маленьким ребенком. Вдруг захотелось объяснить ей все, хоть мне самому не хватало знаний. Какая же ты бесчувственная. Это я бесчувственная? А какое ты испытал сочувствие к куриным яйцам и к морским водорослям? Почему вопросы только ко мне? У каждого свой уровень сострадания. И нет людей, которые бы одинаково переживали за всех и вся. Если бы такой человек появился на нашей планете, он бы умер от голода. Какая разница между жизнью цыпленка и человека? Я не знаю. Да не о том речь. Ты ведь сам не без греха. А я что натворил? Ты с рождения уже много чего натворил. Взять хотя бы твое лицо. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, мои глазные яблоки подвергаются насилию. Как думаешь? Другие испытывают то же самое. Поэтому тебе легко можно обвинить в издевательстве над моими глазами». Все это говорит человек, просящий о помощи. По принципу, лучшая защита – это нападение. «Получается, между нами нет никакой разницы?» – спросил я, еле сдерживаясь. «Есть, конечно. В мою пользу. Незначительная разница, очень тонкая грань между красавицей и чудовищем». Я по своей натуре был очень спокойным человеком. Но когда тебя называют чудовищем, такое не стоит терпеть. Я вскочил с места и хотел было высказать все, что о ней думаю, но прозвучал сигнал окончания свидания. Нет. Так не может закончиться. Я был в ярости, но моя сестра как ни в чем не бывала, открыла дверь и вышла из комнаты. Ночью я не мог заснуть. Я знал, что был похож на отца. Как можно так оскорблять людей, когда твои слова затронут несколько поколений. Бабушка рассказывала, что мои родители влюбились друг в друга с первого взгляда. И причина, по которой мама родила меня, будучи школьницей и скоро осталась одна с ребенком, заключалась именно в том, что мой отец был очень красивым. Я плод их любви, ребенок красивых людей. Как можно обзывать меня уродом? Все теплые чувства к старшей сестре сразу исчезли. Теперь меня не касалось, что станет с ней дальше. И уж тем более не стоило переживать о моем новом отце с его безграничным оптимизмом. Но с госпожой нам все обстояло иначе. «Я боюсь, нам не хватит денег на адвоката», вздохнула она, когда чистила папоротник. Я, который был очень осторожен и даже воду пил с опаской, вдруг решился подойти к ней поближе и поддержать разговор. У моего мужа долг в 10 миллионов вон. Ситуация не менялась ни до встречи со мной, ни после. Мы посмотрели цены на услуги адвоката. Это ровно 10 миллионов. Но они отказываются браться за дело, где обвиняемая – малолетняя психопатка с кучей проблем. А более-менее приличные – просят слишком высокую цену. Госпожа Нам сильно переживала из-за этой ситуации, в отличие от своего мужа. Но в процессе нашего разговора выяснилось, что я был неправ. С долгами все непросто. А уж тем более и сейчас, когда нужны деньги на адвокатов. Юн Чанпхаль Ответил сразу, как будто бы ждал подходящего момента. «Послушай меня. Не падай духом от количества и суммы моих долгов. В такой ситуации может оказаться каждый. Не в суммах дела. А в чем тогда? В желании погасить долг. Человек живет надеждами на будущее. Вот какая у меня профессия? Вы фермер. Смотри шире». Юн изобразил пальцами, будто собирается щелкнуть меня по лбу. «Не надо смотреть на дерево. Смотри на лес». На мир надо смотреть широко. Я частный предприниматель. Предприниматель? Каждый человек в своей жизни – предприниматель. Наша жизнь и есть бизнес. А когда ты ведешь дела, бывают времена, когда ты зарабатываешь кучу денег, а бывает, когда терпишь убытки. У меня сейчас как раз такой период. И что? Мне бросить свой бизнес? Ни в коем случае. В далеком или ближайшем будущем, неважно, появится возможность выправить ситуацию. Поэтому я не отказываюсь от своего дела. А значит, не отказываюсь от своей жизни. Я все продумал. Что я теряю, кроме того, что мои друзья поменяют мое прозвище с десятки на двадцатку? Пусть меняют. Я буду жить дальше. И с долгом в 20 миллионов мои взгляды не изменятся. Я знаю, что хорошие времена обязательно настанут. Я всегда с большим пессимизмом смотрел на Юн Чан Пхаля и на его отношение к жизни. Но сегодня… Мне захотелось его поддержать. Наверное, потом, с высоты прожитых лет, я бы сказал все то же самое. Но сегодня я от всего сердца добавил к его речи только «Отец, вы абсолютно правы». «Спасибо». Он сжал мою руку своими грубыми ладонями и не отпускал. Но идилия длилась недолго. Пришел отказ в предоставлении суды. «Вам отказано в предоставлении суды. У вас нет никаких гарантий». Вы сможете отправить повторную заявку после погашения текущей задолженности». Таким был официальный ответ от сотрудника банка. Оптимистический настрой, работающий 365 дней в году, дал сбой. Как же теперь быть? Похоже, и контроль эмоций тоже начал сдавать позиции. Примерно в это же время меня вновь пригласили на встречу с Танджу. Я не мог не пойти. Это была просьба моих новых родителей, и я не осмелился им отказать. А как я должен был поступить? Мало того, что я выпил той настойки и находился в удурманенном состоянии, так еще своими же руками преподнес полицейским повод подозревать мою сестру. У меня не было никакого злого умысла. Это все настойка, которая случайно оказалась в холодильнике. И теперь меня могли отправить обратно в детский дом. Такая схема тоже существовала, как ни странно. Не обязательно дожидаться, что ребенок провинится. Его можно просто вернуть. Иными словами, можно выбросить, даже после обещания, растить и заботиться. Как можно разрешить дважды отказаться от ребенка, вернуть его или поменять, словно товар в магазине? Но, несмотря ни на что, мои новые родители от меня не отказались. В этом мне несказанно повезло. Я должен оставаться в этом доме до прихода мамы. Очень надеюсь, что недолго. Когда мама придет за мной, я брошу все и уйду, не оглядываясь. Наша дочь сказала, что хочет тебя увидеть. Ты пойдешь? Я не мог отказать, тем более учитывая душевное состояние моего приемного отца. После того, как банк отказал ему в предоставлении суды, он совсем опустил руки. Вероятно, это конец, и впереди нет никаких перспектив». Больше всего на свете госпожа Нам боялась услышать эти слова. Для нее одним из главных достоинств ее мужа был именно его позитивный настрой который также являлся и самой большой проблемой. Но сегодня ее муж, растерявший всю свою положительную энергию, походил на пирожок без начинки. Он перестал собирать плохие новости и потерял всякий интерес к трагическим событиям мира. Раньше они давали ему надежду и возможность сказать, что у него не все так плохо. Сейчас все внимание окружающих было приковано к его дочери. Два вопроса, на которые все ждали ответ. Дата суда и наказание. Которая назначит обвиняемой. Людей очень интересовало, будет ли это смертная казнь или пожизненное лишение свободы. Одни считали, что такой человек не имеет права на жизнь, другие, принимая во внимание юный возраст убийцы, настаивали на пожизненном заключении. С тех пор, как полиция арестовала Таньчу, по деревне поползли разные слухи. Люди по своей натуре очень любят раздувать и дополнять сплетни своими фантазиями. Им недостаточно просто наблюдать за происходящим. То же самое происходило и сейчас. Больше всего жителей деревни интересовала причина психических отклонений юной убийцы. Все пытались найти причинно-следственные связи, обвинив на каком-то этапе родителей, которые якобы издевались над своим ребенком и довели ее до такого состояния. В местной газете даже вышла статья под заголовком «Девушка-убийца, живущая по соседству». Автор подробно описал, как над ней измывались и как она стала сумасшедшей. Я понимал, что это неправда. Ни госпожа Нам, ни ее супруг никогда не делали ничего подобного со своим ребенком. Легче было представить, как Таньжу издевалась над людьми, а не они над ней. Ее состояние было не приобретенным, а врожденным. Нельзя найти причину того, что в треугольнике три угла. Таньжу была такой, какая она есть. Другая абсурдная версия заключалась в том, что она год за годом убивала по одному жителю этой деревни. Старик Ким стал последним в этом списке. Слухи об убийствах, совершенных 17-летней школьницей, распространились в интернете. О нашей деревне вообще никто никогда не слышал. А теперь она стала известна как «самое депрессивное и мрачное место на Земле». Тут же посыпались комментарии от сторонников смертной казни. «Я не писал никаких опровержений». Можно только представить то количество негатива, которое могло вылиться на меня. Начни я свои попытки изменить мнение окружающих. Я не хотел слушать это в свой адрес. Я не испытывал теплых чувств главной героини статей и слухов. До определенного момента. До тех пор, пока я не узнал всех обстоятельств этого дела. Таньчжу сама рассказала мне обо всем при нашей второй встрече в следственном изоляторе. Мне пришлось пойти. Я не мог отказать моим новым родителям в их просьбе. Но я был очень зол из-за всего происходящего. Таньжу всегда считывала мое состояние по выражению лица. Это было мое слабое место. Поэтому я решил не давать ей такой возможности и приготовился показать тот самый жест со средним пальцем. Это было мое послание. Когда она вошла в комнату, я приготовился реализовать мой план. Но неожиданно передумал. Передо мной стоял совсем другой человек.